Глава вторая. Дмитрий Стрижевский. Сейчас. В первую секунды я как будто бы разом потерял все способности. Этот костюм, каштановые волосы, ящерица на маске, цокающие каблуки. Я словно вернулся на 20 лет назад в наш дом во время нападения банды гадов. Где-то рядом Оля я еще могу ее спасти. Это наваждение, вызванное шоком, длилось недолго. «Разогнавшись, я сделал то, за что в свое время бегуна-марафонцу закрыли на 10 лет в Гуантанамо». Жизнерадостный чернокожий и гик из Флориды, мчаясь на свое первое настоящее задание, забыл о предосторожности и шип на всей скорости случайных прохожих. Останки их собирали по всей длине улицы, а марафонец перед тюрьмой загремел в психушку. Но если американский бегун стал убийцей по вопиющей невнимательности – то я искренне желал размотать ящерицы кишки, разбить ее в кровавый отвратительный фарш. Я не думал о том, что будет дальше, как меня будут судить, если будут, и каково будет наказание. Я просто бил, желая отомстить ей за смерть сестры и трагедию всей нашей семьи». Горин что-то кричал мне, пытаясь остановить, но я его не слушал, просто потерял над собой контроль и бил, бил, бил. А Борис пробивался к моему заглушенному яростью разуму, понимая наверняка, что все равно уже поздно. — Идиот! — кричал он. — Дебил! Олигофрен! Ее надо задержать и допросить! Она не только подозреваемая, но и ценный свидетель! Остановись! но я не мог и не хотел останавливаться. Проклятущая ящерица, хладнокровная жестокая убийца, оказалась невероятно живучей и крепкой. Или у нее был мощный костюм, или усиленная регенерация, а может, и то, и другое. Но даже когда я полностью выдохся и начал перегреваться, она по-прежнему стояла на ногах, истекая кровью. «Что ты такое?» Это было единственное, о чем я мог спросить. «У меня тот же вопрос», — ухмыльнулась убийца, — наверное, самой мерзкой улыбкой, которую я видел в жизни. И какого кингу ты делаешь в этом доме? «Стой!» – крикнул Борис, поняв, что я сейчас брошусь на ящерицу на последнем издыхании. «Она выжила! Не упусти этот шанс! Поговори с ней! Отвлеки внимание, а потом скрути!» Мой напарник был абсолютно прав. Датчики костюма дружно били тревогу. Я настолько выложился, пытаясь уничтожить ящерицу, что перегрузил организм. Это было опасно и грозило как минимум потерей сознания. А и хуже, я вполне мог повторить судьбу гепарда из Франции, который так перегрелся, эвакуируя раненых в теракте на Елисейских полях, что просто сгорел в прямом эфире на глазах телезрителей. Превращаться в спекшийся уголь мне не хотелось, да и падать в обморок на глазах убийцы сестры тоже так себе перспектива. Вряд ли она догадывается, что я — это я, повзрослевший Дима Стрижевский. Но какая ко всем драконам разница? Я должен вернуться в норму, при этом не позволив себя убить и не дав ящерице уйти, а затем обездвижить ее и допросить. «Сюда уже мчится отряд защиты!» — я усмехнулся, откровенно блефуя. «Так что это тебе нужно будет объяснять, что ты забыла в доме, где произошло убийство. Расскажешь, как заставила умереть двух парней из Оникса и наемника из Афганистана? Смотри, если это действительно она вызывает у людей инсульт». «То с ней шутки плохи!» — заметил Горин. «Не забудь, что во мне лошадиная доза нейроблокаторов!» Я успокоил его, хоть и внутрь не поюжился. «Сейчас главное — остыть!» «Может, огнетушителем предложил Борис, и я тут же отмахнулся от его неуместной шутки. «Защита?» — пухлые губы ящерицы резко сложились в тонкую презрительную ниточку. «Можешь рассказывать это школьникам или девчонкам в баре, в воришке?» Обман не удался. Я ведь сейчас не спринтер с шевроном Роскосмоса на рукаве. Я никто в незапятнанном никакими опознавательными знаками костюме. И ящерица прекрасно ты поняла. Но при этом она и не бежит, и не атакует. Странно. И тут же меня осенило. Мы оба сейчас в одинаковой ситуации. Я борюсь с перегревом, а она с последствиями драки. Если я прав, и ее искра дает регенерацию... Моя противница тоже тянет время. И фора будет у того, кто восстановится первым. «Лучше сдавайся по-хорошему!» Я продолжил гнуть свою линию, при себе отмечая, что вот-вот буду готов снова атаковать. «После такого кровавого следа тебя засадят в петропавловке до самого конца твоих дней. Или отправят в осколок сдерживать призраков. И там ты, скорее всего, сдохнешь. В идеале мучительной смертью». «Слушай, ну ты прям задвинул! С эмоцией, с выражением! Аж за душу взяла! Уважаю! Уважаю!» — восхитился Горин. «Как ты мог заметить, просто сдохнуть у меня не получится!» Ящерица держалась уверенно и тоже явно готовилась к удару. «Моя искра — это бессмертие! Вот у тебя и не вышло убить меня! Поверь, ты не первый и даже не десятый!» «Она все-таки атаковала первый!» опередив меня на какую-то долю секунды. Выхватила из набедренного кармана какой-то длинный тонкий пистолет и выстрелила. Я среагировал вовремя и отскочил в сторону, чувствуя, как по телу словно пробежался жидкий огонь. Датчики жалобно взвыли, и я, экономя силы, набросился на ящерицу без ускорения. Не очень удачно. Та слишком ловко для человека, которого предварительно обработали гидравлическим прессом, откинулась назад, опершись спиной о кресло и встретила меня мощным ударом обеих ног. Словно пружина сработала. Что-то хрустнуло, и ящерица коротко вскрикнула. Видимо, ей тоже досталось. Сейчас бы ей снова врезать, но у меня сбилось дыхание после ее пинка, и я потерял несколько ценных секунд. Убийца, воспользовавшись моментом, снова в меня выстрелила. Я ускорился, уходя в сторону, но я думал, у нее пистолет... А это оказался Станнер, на котором она до максимума выкрутила ширину луча. Дерьмо Кингу! Я грохнулся на пол, а ящерица, волоча поврежденную ногу, поковыляла к двери. Неужели все закончится вот так глупо? «Дай доступ!» — в голове раздался уверенный голос Бориса. «Доступ!» К счастью, Станнер не мог парализовать мои мысли, и я, поколебавшись всего мгновения, сделал шаг назад из-под лампы. Горин одобрительно кивнув, занял мое место, а затем... Я уже, как безвольный паразит, наблюдал, как мое тело неловко вскочило и побежало за ящерицей. Драконы тьмы, как жаль, что на Борисе не работает моя искра. Но зато хорошо, что смена сознания как-то перезагружает нервные импульсы, сбрасывая паралич. Горин выскочил на улицу, озираясь по сторонам, но проклятой ящерицы нигде не было. Зато с двух сторон к дому на Сиреневом бульваре мчались, освещая ночной торжок огнями, полицейские автомобили. По всей видимости, ящерица как-то обошла систему защиты, когда входила в дом, а при побеге специально ее активировала, чтобы дать себе фору, а нам с гореным подкинув препятствий в виде полиции, сбежала. Я мысленно выругался, а Борис добавил от себя. Надо отдать ему должное. Несмотря на отсутствие искры скорости, двигался он в моем теле довольно-таки ловком. Нырнул в ближайшую подворотню, промчался, петляя по заячьей к соседней, Перепрыгнул через забор. А потом я даже в какой-то момент потерялся в мельтешении стен, дверей, деревьев, тропинок и изгородей. «Надо же!» — усмехнулся я. «На скорости в несколько сотен километров в час я прекрасно вижу детали, а тут вдруг как будто нас с загоренным и Фремь поменяли местами во всех смыслах. «Сколько я тут за форточниками гонялся!» — заявил он, уловив мысли. «Район как свои пять пальцев знаю!» «Хорошо, что в вашем мире он почти не отличается». «Погоди». Я прервал его, заметив подозрительное движение чуть в стороне. «Что там?» «Увы, это была не хромая ящерица, тщетно пытающаяся убежать от возмездия. А уличная драка? Обычное дело в подобных районах. Трое крепких парней в спортивных костюмах зажали в углу парочку, светленькую девчушку и высокого неуклюжего парня в очках». Присмотревшись, я понял, что один из троиц спортсменов явно провоцировал жертву на удар. Замахивался, но не бил. Резко наскакивал, делая вид, будто пытается клюнуть соперника носом в лицо. «В общем, всяческим образом искал казус Белли», как говорят политики. «Помогите!» — неожиданно закричала девушка, и я понял, что она заметила Горина в моем теле. Костюм и маска мгновенно выделяли ей гига, так что ее поведение было вполне оправданным. На них с кавалером напала уличная шпана, а тут вдруг мимо удачно прогуливается настоящий герой. «Э, оно ну отошли от них!» К сожалению, не я управлял своим телом и, разумеется, голосовыми связками. За меня сейчас говорил Борис. А я замер, мысленно стоя в уже привычной комнате с одиноко висящей лампой. Нет, я не сомневался в силе капитана полиции из другого мира, но соотношение один к трём явно складывалось не в его пользу. На парня в очках, жмущегося к замшелой кирпичной стене, я бы точно не рассчитывал. Был, разумеется, неплохой шанс на то, что хулиганы испугаются встречи с игигом и предпочтут по-тихому закончить конфликт. Могут даже поугрожать напоследок, чтобы сохранить репутацию. Вот только в поведении и движениях Горина легко можно вычислить простого человека в костюме и маске, но при этом без искры. Такие, к слову, порой встречались. Бытовые герои, работающие под игигов, шили себе оляпистые костюмы и пытались охранять порядок. Полиции и настоящим игигам они только мешали, а преступники их с большим удовольствием лупили. И если в горе не увидят подобного неудачника... «А то что?» — послышался издевательский голос, и я понял, что дела обстоят еще хуже. Трое спортсменов резко обернулись и теперь буравили взглядами странного, по их мнению, персонажа. Они не боялись, просто тот, кто до этого пытался спровоцировать парня в очках, тоже был игигом Его кулаки вспыхнули, и он довольно хохоча выписал ими в воздухе искрящуюся восьмерку. — Проваливай пока цел, спокойно и даже, как мне показалось, дружелюбно, — сказал неизвестный и гиг. — Это моя сестра, ей я не трону, а этому хлюпику я запретил приближаться к ней, но он, как видишь, не слушается. Хулиган даже руками развел, сетуя на непонятливость молодежи. И что самое удивительное, он, судя по всему, верил, будто действует правильно, а все остальные обязаны согласиться. Твоя сестра уже явно не маленькая и сама способна выбирать, с кем ей встречаться. Борис уверенно шел к месту схватки. А своими пылающими культяпками лучше крыс пугай. Кстати, раз ты егик, зачем Дружков подозвал? Боишься, что очкарик тебе сдачи даст? Горин явно провоцировал хулигана, и тот это почувствовал. Вместо того, чтобы потерять контроль и побежать наказывать наглеца, парень с огненными кулаками расхохотался. «Видишь ли, мы с друзьями любим проводить время вместе», сказал он, внимательно наблюдая за шагами Бориса. «Шли попить пиво в щучу голову, а тут этот хмырь мою сестру лапает. Я вознегодовал. Ребята меня поддержали. Так что ступай мимо, искряк». «Не твое это дело!» Горин ни на мгновение не замедлил шага, продолжая переть прямо на огненного кулака. Это было рискованно, но в то же время уверенность лысого попаданца неожиданно сработала. Хулиганы расступились в стороны, и даже их предводитель сделал пару шагов, чтобы выдержать между ним с Гориным почтительное расстояние. «Паша, заканчивай!» — вдруг подала голос девушка. «Отстань ты от нас, Лёва, и не лезь на рожон!» «Посмотри, это же явно корпорат!» Вряд ли она и впрямь так считала. Скорее хотела образумить брата. «С другой стороны, я хоть и без шевронов, но в хорошем тактическом костюме. Эта ящерицу мне не удалось обмануть. А вот обычные люди не всегда разбираются в таких подробностях. Достаточно хорошо выглядеть, и ты уже сотрудник Роскосмоса. Или какого-нибудь счастья?» «Не брат ты мне, корпорат!» ухмыльнулся Паша, он же огненный кулак, и неожиданно атаковал. Хулиган молотил руками, как мельница, и Горин едва успевал уворачиваться. Похоже, противник разумно рассчитывал не только на свою искру, но и на обычные спортивные тренировки. Его удары были хорошо поставленными, и в них чувствовалась некая школа. А еще Горин, хоть и сам был подготовленным к схваткам, все же вынужденно распылялся на три фронта. Дружки огненного кулака дрались заметно хуже, но брали числом и нахрапом, оттягивая на себя силы Бориса. Он был просто вынужден реагировать на их покусывание, и в эти моменты строгий брат жертвы наносил свой удар. Если бы вместо Егига в костюме ему попался обычный человек, пусть даже тренированный чемпион, Не обошлось бы и без тяжелых ожогов, скорой помощи и реанимации. Но творение мастеров Роскосмоса, созданное специально для игигов бегунов выдерживало и не такие температуры. «Меняемся!» Я понял, что без меня Горин не сдюжит. У меня был опыт работы со станерами и кое-какие знания. По моим расчетам, паралич уже должен пройти, даже с запасом, так что можно рискнуть. Заодно начнем нарабатывать для никто репутацию. К счастью, капитан не стал спорить, а мгновенно уступил мне место под лампой. Есть. Мое тело реагировало и отзывалось, так что я с упоением занялся хулиганами. По легенде, придуманной нами для нового образа, никто не был спидером, а потому я сейчас работал под телепортатора, словно бы исчезая и появляясь в самых неожиданных местах. С невидимкой решили повременить, потому что тогда нужно специально себя тормозить и таким образом терять драгоценное время. А телепортация — это же мгновенное перемещение, удобно. В итоге огненный кулак явно оказался обескуражен, когда оба его дружка за пару секунд очутились на земле в неестественных позах. Но вот дальше случилось то, на что мы с Гориным не рассчитывали. Кулак был, как выяснилось, довольно подлым, и, чувствуя близящееся поражение, Схватил до сих пор молчавшего очкарика Лёву, попытавшись закрыться им от меня, как живым щитом. Тот ахнул, кривясь от боли. Хулиган не подумал покосить свои руки. Что ж, значит, ускорим финал схватки. Я мгновенно оказался за спиной кулака и стал видимым, чтобы не разрушать легенду. И тут, помешав мне оглушить и скрутить хулигана, вдруг вмешалась его сестра. Завизжав, она бросилась на своего брата, защищая Лёву. И спортсмен, не глядя, с размаху уткнул ее полыхающим кулаком. Девушка коротко вскрикнула, платье ее вспыхнуло, и она, будто легкая куколка, полетела на кирпичную стену. Ударилась, съехала вниз и затихла. Пламя продолжало пожирать легкую ткань, и Паша кулак, осознав, что натворил, заорал, схватив себя погашими руками за волосы. «Что стоишь?» — бросил я ошалевшему Леве. «Землей засыпай, туши ее, а ты, идиот, звони в скорую!» Последняя фраза относилась уже к надсадно-воющему огненному кулаку, моментально ставшему испуганным Пашей. Очкарик, надо отдать ему должное, среагировал правильно и принялся с усердием экскаватора набирать горсти земли и забрасывать ею горящее платье. «Звони!» — крикнул я Паше, стекленеющим взглядом, смотрящим на обгоревшую по его вине сестру. «Он в шоке!» — констатировал Горин в моей голове. «Бесполезен! Звони сам!» Фразы его звучали рвано. Борис словно сам сейчас был на задании в своем прежнем теле полицейского, и меня это устраивало. Я вышел на службу спасения через закрытый канал, чтобы меня нельзя было отследить, и коротко сообщил о происшествии диспетчер ответил что ближайшая освободившаяся машина выдвинется по адресу и попросил ждать дерьмо кенго неожиданно выругался борис тут девчонка молодая сгорела а у них машин нет что за мир что за город и гоги мать вашу ты не обзывайся и не истери!» — оборвал ее я сейчас я отнесу ее в больницу плевать что раскроюсь расступитесь послышался властный женский голос Я шагнул в сторону, рванув на себя, замершего в шоке огненного кулака. К бесчувственной девушке, заваленной грязной землей, подбежала стройная женщина с каштановыми волосами. Мне показалось, что я ее раньше видел, но где и при каких обстоятельствах не смог вспомнить. Быстро и профессионально она осмотрела пострадавшую, затем вытащила из-за пояса аккуратный маленький телефон, который используют экстренные службы. Ей ответили сразу же. «Огнеборец, пятнадцать. Вызываю на себя экипаж скорой. Адрес...» Она отчеканила координаты, завершила связь и повернулась ко мне. «Помощь уже идет, спасибо». Ее глаза внимательно смотрели на меня, словно пытаясь разглядеть сквозь маску. «И вызовите полицию тоже», — кивнув, ответил я. «Нападение на гражданских с незаконным использованием искры». «Я свидетель», — подал голос Лева и повернулся ко мне. «Спасибо, вы нас спасли. Я все расскажу полиции. Как вас зовут?» «Я вроде немного разбираюсь в гигах но с вами ещё не знаком. Вы кто?» «Никто», — сказал я. Лёва посмотрел на меня обескураженно, а женщина, оказавшаяся пожарным спасателем, удивлённо подняла бровь.